Самое загадочное вещество во Вселенной. Кислород плюс водород плюс холод порождают лед. На первый взгляд, это прозрачное вещество кажется очень простым. В действительности же лед таит в себе множество загадок. Лед, сотворенный африканцем, Эрастам Пемба не помышлял о славе. Стояли жаркие дни. Ему хотелось фруктового льда. Он брал упаковку сока и клал ее в морозильник. Он проделывал это не раз и потому заметил, что особенно быстро сок замерзает, если перед этим поддержать его на солнце пеки, прямо-таки накалить. «Странно это», — думал танзанийский школьник, поступавший наперекор житейской мудрости. Неужели, чтобы жидкость быстро превратилась в лед, ее надо предварительно нагреть? Юноша был так удивлен, что поделился своей догадкой с учителем. Тот сообщил об этом курьезе в печати. Эта история случилась еще в 60-е годы прошлого века. Теперь эффектом Пембе хорошо известен ученым. Но долгое время этот, как будто простой феномен, оставался загадкой. Почему же горячая вода замерзает быстрее холодной? Лишь в 1996 году физик Дэвид Ауэрбах нашел решение. Чтобы ответить на этот вопрос, он целый год проводил эксперимент, подогревал воду в стакане и вновь охлаждал ее. Итак, что же он выяснил? При нагревании пузырьки воздуха, растворенные в воде, улетучиваются. Вода, лишенная газов, легче намерзает на стенке сосуда. Конечно, вода с высоким содержанием воздуха тоже замерзнет, говорит Ауэрбах, но не при нуле градусов Цельсия, а лишь при минус 4-6. Понятное дело, ждать придется дольше. Итак, горячая вода, Замерзает раньше холодный. Это научный факт.